Глава 11. Я и правда не думала. Более того, если до этого момента где-то внутри меня кололась обида на эту неизвестную девушку за то, что она потеряла Финча, то теперь 18 лет, а ни отца, не матери, только брат. Кошмар какой. Мои родители были живы. Конечно, не совсем здоровы, особенно папа, но всё же живы. И я много раз благодарила Бога за это, ведь если бы я потеряла еще и их, удержаться на плаву мне было бы нелегко. Никто не знал, кроме, пожалуй, мамы и Таськи, сколь тяжело мне пришлось после ухода Саши и эмоционально, и физически. Я отношусь к редкой породе людей-однолюбов. Я искренне считала, что проживу с мужем всю жизнь и, что называется, Только смерть разлучит нас. Но разлучила нас совсем не смерть. Я не ненавидела эту женщину. И Сашу тоже. Я даже не осуждала его. Просто мне было очень тяжело убить свою искреннюю любовь к мужу, пусть даже к бывшему. Иногда ночью я просыпалась от тягучих вязких снов, в которых Саша приходил ко мне, как прежде. Целовал и ласкал моё тело. Нет, не Я не скучала по сексу. Я не хотела видеть рядом другого мужчину. Я скучала именно по Саше. И вот это было самым сложным. Я человек созидания, а не разрушения. И тут мне нужно было разрушить часть своей личности, часть самой себя, убить любовь и малейшую привязанность. Но я всё-таки это сделала. Я поняла это. Когда Саша приезжал к нам в последний раз, мое сердце не дрогнуло. Мне не хотелось его обнять, прижать к себе и не отпускать. Я вообще ничего не почувствовала. Наверное, я должна была радоваться, но вместо этого я полночи проплакала, обнимая Таську. Тогда она еще была жива. Нет ничего хуже понимания, что твоя любовь умерла, потому что ты сам ее убил. Видит Бог, я не хотела, чтобы так случилось. Я рад, что вы не вините мою сестру. Голос Алексея прогнал образ Саши из моих мыслей. И на самом деле ведь все к лучшему. Я, конечно, очень люблю Фильку, но у вас ему будет лучше. Объективная реальность. Не зная этого точно, Алексей употребил одну из моих любимых фраз. Почему? Не могла не уточнить я. «Что? Почему?» «Но почему вы так думаете, что это объективная реальность?» «Тельке будет лучше в компании женщины и ребенка, нежели в компании одинокого мужчины. Кстати, а папа у вас есть?»